Глава двенадцатая. Затишье перед бурей. Становиться оружием в войне целой коалиции знатных семей с Потехинами мне совершенно не хотелось. Но Столбов отлично все продумал, прежде чем втащить меня в эти разборки. Он прекрасно понимал, что иного пути у меня нет, потому как все уже решено за меня. И не Георгий яклич вынудил меня принять эту роль, и даже не Бердниковы, и не Бенуа. На эту роль меня назначили сами Потехины, включив в свои планы. Сидя на заднем сиденье бронированного тенгри, я имел возможность как следует подумать о происходящем. Как и было обещано, меня подвезли до самого дома, но, несмотря на смертельную усталость, я направился прямиком не в душ и кровать, а в комнату брата. Леня лежал на спине и храпел так, что стены едва не тряслись. В тусклом свете ночника я с трудом смог различить очертания его тела, укрытого одеялом. А ведь насколько у него хорошая шумоизоляция в комнате. Пока я шел по коридору, даже не слышал его храпа. Или он услышал мои шаги и притворяется. Если думать, что я здесь для того, чтобы его разыграть, он ошибается. Время шуток давно в прошлом, настало время для серьезных разговоров и действий. Закрыв за собой дверь, я щелкнул выключателем, и комната наполнилась ярким светом. Вот это здесь беспорядок. На столе стоят три чашки, рядом пустая бутылка от минералки и пачка от сухариков. Если брат пытался соединить приятное с полезным, то он потерпел сокрушительный провал. «Какого лешего, Ник?» проворчал брат, открыв глаза и сощурившись от яркого света. «Если сейчас уже утро, а нам нужно расследовать исчезновение солнца, то обойдитесь без меня. А если я скажу, что только сейчас вернулся от столбовой и там прогремел взрыв, из-за которого баланс сил в городе заметно пошатнулся?» Казалось, Леня мгновенно проснулся. Он сел на кровати и принялся тереть глаза, чтобы прийти в себя. «Какой еще взрыв, ты в порядке?» «Кроме того, что смертельно устал, в полном, но нам нужно серьезно поговорить». «Дай мне пару минут», — попросил Леня и попытался выбраться из-под одеяла. Я устроился в гостиной и включил самовар, потому как разговор нам предстоит длинный и сложный. Когда брат присоединился ко мне, его уже ждала горячая чашка чая. Прежде всего, мы обсудили ситуацию, которая касалась его разговора со Столбовым. «Как тебе это удалось?» — удивился я, все еще не до конца веря в то, что Леня под силу справляться с какими-то серьезными задачами. Меня интересовала та легкость, с которой брату удалось раздобыть нужную информацию. «Ни за что в жизни не догадаешься», — ухмыльнулся он. «Мы использовали свою агентурную сеть, чтобы установить личность преступника». «Агентурную сеть?» «Да, со времен подпольных боев, которые проводил Емельянов, у нас осталось много знакомых среди бойцов, и они опознали убийцу. А когда мы выяснили его личность, просмотрели его последние финансовые операции, и как вы смогли их просмотреть?» «А это уже твоя заслуга. Некий человек, узнав мою фамилию, согласился помочь. Разумеется, конфиденциально. Я даже догадываюсь, кто это мог быть. Не иначе, как Арбузов, потому как никто другой не мог знать о финансовых тратах конкретных людей». Если бы речь шла о страховании или покупке украшений, я бы подумал на других людей, но в этой ситуации это однозначно Юрий Викторович. Вот только зачем он предоставил такую информацию? Не поверю, что он сделал это в благодарность за мою помощь. Может, хотел помочь Столбову? Вот в это я больше поверю. Или не хотел, чтобы разгоревшийся конфликт угас. Если так, то интересы Арбузова далеко не на нашей стороне и даже не на стороне Потехинах. «И что вам удалось узнать?» «У человека, который набросился на Митрофанова-младшего, есть жена и дочь. Так вот, за день до трагедии она с дочерью покинула Дубровск, а насчет женщины поступило 5 миллионов. Разумеется, через подставное лицо, но именно этот посредник не раз был замечен в делах Потехинах». «Слушай, я одного не могу понять, почему Потехины так подставляются? Неужели они не могут работать аккуратнее?» Если бы они всегда себя так вели, то уже давно бы оказались за решеткой в полном составе. Да и Дмитрий Потехин, которого я прозвал серым кардиналом, работал куда осторожнее, а его схемы граничили с безумием. Не могу поверить, что его родственники будут работать настолько топорно. Нет, очевидно, кто-то пытается их подставить, но зачем? Расчистить себе место в пантеоне Дубровска? Услышать бы мотивы другой стороны, но Потехины ни за что не станут со мной разговаривать. «Чтобы мы не думали, нужно действовать, иначе нас расплющат раньше, чем мы успеем глазом моргнуть», — заявил брат. «Пообещай мне не делать глупостей». От всего сердца попросил я, понимая, что с горячностью Люни у нас могут быть проблемы. «Помни, что мы должны не сражаться с потехинами, а сразить их на другом поле битвы, найти неопровержимые доказательства их виновности и поставить крест на их притязаниях». «Я прекрасно понимал, что сделать это будет непросто». Но разве у нас есть другой выход? Если разразится кровавое противостояние, многие жизни будут потеряны, а наши шансы пережить его слишком малы. Спать мне оставалось всего каких-то три часа, поэтому я даже не заметил, когда уснул, как зазвенел будильник. Разумеется, на работу я шел помятый и с трудом держался, чтобы не уснуть. Мое состояние не ускользнуло от басова. Николаша, как бы тебе не перегореть? с нескрываемым беспокойством произнес Матвей Анатольевич. «Я ведь вижу, что ты в последнее время приходишь на работу сам не свой, и на вызовах той энергию экономишь, что теряешь концентрацию». Анатольевич был прав. Из-за истории с Софией и проблемами с Потехинами я стал сильно распыляться, да и возросшая нагрузка в кабинете давала о себе знать. «По сути, я уже несколько месяцев работал без выходных, и надолго в таком режиме меня не хватит» небольшая передышка, которую я получил во время отстранения от работы, только отсрочила проблему. «Появились проблемы, которые не так-то просто решить», — отмахнулся я. «Не то ли эта проблема сбежала с месяц назад?» — ухмыльнулся целитель. «Нет, я сейчас не Аверской. Эта страница жизни давно перевернута. Есть проблемы с аристократами, которые ведут слишком агрессивную игру и пытаются использовать нас как расходный материал». Я сам не знал, почему решил признаться Басову и раскрыть истинную причину своих переживаний. Может, потому, как он был единственным человеком из окружения, кто мог бы меня понять. аненков ни за что бы не поверил моим словам. Для него знать — это праздные богачи, которые устраивают вечеринку, чтобы развеять тоску, и приглашают на них всех подряд, чтобы поразить соседей масштабом. Он просто не способен воспринимать того же Столбова, Митрофанова и остальных как самодостаточных личностей, которые строят свой бизнес — и зарабатывают миллионы, они берут их из воздуха. Леня, Рома, Петр, Ирина и так знали обо всем происходящем, потому как варились со мной в одном котле. Но они вряд ли могли бы дать вменяемый совет. Зная они, как поступить правильнее, то сделали бы это сразу. Мать также была далека от наших забот и тащила быт на себе, предоставляя нам возможность заниматься своими делами и не отвлекаться на уборку и готовку. Во время обеденного перерыва я успел с полчаса передремать, потому и продержался до вечера. Даже волны целительной энергии не смогли меня приободрить как следует. Весь вечер до конца смены Басов протащил на себе, а я лишь подключался, когда старшему целителю требовалась помощь. После дежурства хотелось бросить все и поехать домой спать, но я направился в кабинет, потому как нужно было обсудить с Настей наши отношения и поддержать ее после первого самостоятельного рабочего дня. Девушка вела себя так, словно в прошлую нашу встречу ничего не произошло. Но как только закончился прием, мы вышли из кабинета, направилась ко мне. «Ник, можешь провести меня до дома? А то одной идти как-то страшновато», — проявила она инициативу. «Конечно», — подхватил я. Ха, нашла кого просить», — хмыкнул Леня. «Если хочешь почувствовать себя в безопасности, обращайся к ратникам». Рина толкнула его локтем в бок, и парень невольно закашлялся. «А что, никто же ничего так дерется. Я ведь его тренировал, так что постоять за себя сможет?» Рассеянно пробормотал парень. Мы поворащались с остальными и направились по улице к центру города. Ордатьев ушел домой с Риной, а Леня поплелся один, чтобы не мешать парочкам быть наедине друг с другом. По дороге мы с Шумской зашли за горячими бутербродами и взяли себе липового чая, чтобы согреться. — Слушай, я передать не могу, какая я голодная, — призналась девушка. — С этим приемом забыла, когда последний раз ела Да и нервы тоже дают о себе знать. Я, когда волнуюсь, готова хоть целого быка проглотить. — Надеюсь, ты меня не съешь по дороге? — Нашел я время для шутки. — Насчет съесть не уверена, но покусаю точно, — ответила девушка, хитро сощурившись. Уже покинув центральную площадь города и оказавшись на безлюдной улочке, я остановился, чтобы поговорить с девушкой. Настя, я хочу сказать, шумская притихла, давай мне договорить до конца. И в этом было ее кардинальное различие с Вельской. Если София воспринимала мои даже самые безобидные реплики как попытки выяснить отношения, то Настя смотрела на меня влюбленными глазами и казалось, что даже дышала медленнее, чтобы не помешать. Ты очень много для меня значишь. Я рад, что ты появилась в моей жизни и хочу, чтобы ты была в ней всегда. Девушка прижалась ко мне и уткнулась лицом в шею, а потом тихо прошептала. Я люблю тебя, Ник, и буду рядом всегда, несмотря на все, что происходит. Я ведь слышала разговоры Лени с Петром и знаю, в какой опасности мы все. Ты для меня больше, чем наставник и друг, ты для меня все. Знай, что я всегда поддержу тебя и буду рядом, что бы ни случилось, и у нас все получится. Да, иногда бывает, что всех усилий может оказаться недостаточно, потому что в отношениях старается только один человек. Но если над отношениями работают оба, все получится. А еще для себя я отметил, что нужно провести беседу с Леней и объяснить, что обсуждать рабочие вопросы нужно без свидетелей. Пусть я и доверял Насте, но, может быть, что его слышала не только шумская. Дальше мы шли, держась за руки, а иногда останавливались, чтобы слиться в поцелуи. Со стороны мы походили на ту самую влюбленную парочку, которая не замечает никого вокруг. Но я все-таки внимательно смотрел по сторонам, памятуя о ситуации с Потехинами. Один раз я даже видел бойцов имперской безопасности, но списал это не на слежку, а на случайность. Идти нам пришлось далековато, но домой мне было еще дальше. Этот район находился в получасе ходьбы от дома Павловых. Здесь были старые дома, построенные больше сотни лет назад. Конечно, многие постройки пережили не один ремонт. Некоторые сносили и возводили заново, но были и такие старинные домики, которые сохранились с самого начала. Их легко было узнать по причудливой старинной архитектуре. Именно к одному из таких домиков и направилась Настя. «Ты здесь живешь?» — спросил я, не веря своим глазам. «Нет, решил в гости зайти», — рассмеялась девушка. «Почему ты не говорила, что ты из знатной семьи?» «А какая разница?» — пожала плечами она. — Разве это что-то меняет? — Да нет, не особо, — ответил я. А про себя подумал, что было бы неплохо узнать, кто такие шумские и чем они занимаются. — Спасибо, что проводил. В следующий день Настя снова работала одна, а потом пришла моя очередь. Вот только прием пациентов начался с конфликта. — Это как называется? — заорал здоровенный амбал, ворвавшись в кабинет а за спиной у него стояла моя пациентка, которая была на приеме пару дней назад. Лицо женщины заметно отекло и покрылось красными пятнами, что было первым признаком осложнения после процедуры. «Вы следовали рекомендациям, прописанным в памятке?» «Да», — неуверенно ответила она и опустила глаза. «Отеки и покраснения лица были именно в тех местах, где я проводил процедуру». Причем отек оказался настолько сильным, что переместился на соседние части лица. «Вы делали что-то такое, что могло повлиять на реабилитацию после процедуры?» Поинтересовался я, понимая, что сама по себе эта проблема не могла возникнуть. «Да как обычно», — ответил мужчина, не до открыть своей спутницы. «Весь день были на работе, поужинали дома, натопили баньку». «Вы тоже были в бане?» — произнес я, переведя взгляд на пациентку. «Конечно, была, что мне одному париться, что ли?» Удивился мужчина. «Арина, будь добра, принеси документ, который подписывают пациенты перед проведением процедуры», попросил я девушку, которая до сих пор стояла в дверном проеме, не зная, как реагировать на происходящее. По опыту прошлой жизни я был отлично подготовлен к подобным ситуациям. Каждая пациентка получала индивидуальные рекомендации во время консультации и должна была изучить памятку, где дублировались мои указания». После беседы требовалось поставить подпись в документе, обязывающем выполнять предписание. Копию этого документа каждая пациентка забирала с собой, на случай, если забудет какой-нибудь из пунктов. «Это шарлатанство», — завопил мужчина. «Верно. Шарлатанство — нарушать правила реабилитации после процедуры, заведомо зная о последствиях, и приходить сюда, выдвигая претензии и требуя компенсации». Я могу частично снять отек и воспаление, но теперь потребуется день-два, чтобы полностью убрать последствия вашей халатности. Я бы мог сделать это бесплатно, но раз проблема произошла по вашей вине, придется заплатить полную стоимость, и это принципиальная позиция. Я решил жестко наказывать нарушителей, которые считают, что правила написаны не для них. Ладно бы они обратились за помощью, честно признавшись в нарушении предписаний, но устраивать здесь скандалы это слишком. Все равно, что пациент со швами после операции станет таскать тяжести и подаст иск на врачей из-за того, что у него швы разошлись. «Вы сейчас же отдаете нам полную сумму, которую мы заплатили. Столько же сверху в качестве компенсации, и тогда мы уходим», — заявил мужчина. На шум пришел ордать, в котором стоило появиться здесь еще пару минут ранее. «Уважаемый, вы со словами и рекомендациями осторожнее», — пригрозил Петр. «Иначе могу воспринять это как угрозу и выставить вас за порог. Пока же мирно прошу покинуть помещение и не задерживать прием пациентов». «А то что, за шиворот вытащите из вашей конторы и со ступеней спустите?» «Так это не так просто, как вам кажется». Мужчина принял боевую стойку и приготовился схватиться с Петром. Мой охранник тоже оказался не из робкого десятка, а я дал знак Регине в случае драки отойти в сторону» и влил целительную волну в тело союзника. Сейчас у Петра нет повреждений, которые требуют лечения, но простимулировать его состояние не помешает. Следующим действием я направил успокаивающую волну в конфликтного посетителя. Лучшая драка – та, которой удалось избежать. Есть шанс, что он сейчас немного успокоится, ну а если полезет в драку, то ордать его нужно выстоять хотя бы первые минуты. Дальше его противник заметно расслабится и начнет допускать ошибки из-за замедленной реакции. Все-таки в ближнем бою дар целителя кое на что догодится. Пусть мы не можем одним взмахом исцелять любые повреждения, пусть не можем сжать сердце в кулак и навредить пациенту, но влияние на состояние бойцов оказываем колоссальное. В этот момент за окном загудел мотор, и мы невольно повернули головы в сторону окна. На парковке рядом с кабинетом остановился бронированный внедорожник с эмблемой службы имперской безопасности, а из машины вышли Коротков с помощником. А вот и группа быстрого реагирования. Ухмыльнулся я, глядя, как они направляются ко входу в кабинет. «Ты что, под этими?» Мой гость кивнул в сторону безопасников, явно не веря в такую защиту. «Мы сотрудничаем на взаимовыгодных условиях», — ответил я с улыбкой. «Так что ты хотел кому доказать?» Пыл этого громилы моментально развеялся, а при виде имперских ищек ему перехотелось что-то кому-то доказывать. «Павлов, есть дело на пару минут», — устало произнес Коротков, скинув пальто и повесив его на крючок в гардеробе. «Если на пару минут, тогда зачем снимать верхнюю одежду?» — ухмыльнулся я, встретив удивленный взгляд ищейки. «А ты наблюдателен», — ответил он без промедления. Это очень важное дело, поэтому прием придется отложить. Рина, будь добра, предложи чай нашей следующей посетительнице и попроси ее подождать минут пять-десять. Попросил я девушку, а сам пригласил безопасников в свой кабинет. Дело касается взрыва у столбовой ситуации вокруг конфликта с Потехинами. Сразу взял быка за рога Коротков, едва мы оказались в кабинете. Какое отношение ты имеешь к происходящему? Косвенное, честно признался я. «Наше агентство ведет расследование инцидента, который имел место почти месяц назад, когда мужчина выехал на печенеге на встречную полосу и протаранил автомобиль, где находились Митрофанов и Столбова. Думаю, вы хорошо помните тот инцидент». «Какое отношение это имеет к делу, ради которого я здесь?» – удивился Павел. «Непосредственное. Митрофанова-старшего пытались предупредить, склонить к принятию какого-то решения». Это не истина, а всего лишь моя догадка, но часто бывает так, что мои предположения оказываются верны. С разоблачением Турова влияние Потехиных на главного торгаша Дубровска заметно ослабло. Думаю, таким образом они пытались вмешаться в происходящее. Возможно, у Потехиных была другая кандидатура на роль жены для Артема Митрофанова или мужа для Софьи Столбовой. Судя по тому, что произошло, стороны не пришли к соглашению, и Потехино решили действовать кардинально. Павлов! «Тебя всегда так интересно слушать?» — рассмеялся Коротков. «Как ты только умудряешься все сочинять?» «Будет еще смешнее, если это окажется правдой. Но я здесь по другой причине». «Как ты оказался замешан в делах Столбовых и Бенуа?» «Ты участвовал в судебном деле, относящемся к Бинуа. Теперь оказываешься во время взрыва рядом с главой их дома». «Окажись я рядом с Шарлем Бенуа в момент взрыва, я бы здесь не находился, поэтому у вас неверные сведения». Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Перебил меня Коротков и поднялся с места. Это опасная игра, Павлов. Императору не нравится то, что происходит. Темные времена без власти остались позади, поэтому никто не сможет безнаказанно устраивать разборки на улицах Дубровска. Надеюсь, ты это понимаешь и не будешь делать глупостей. А если тебе станет известно что-то о планах знатных домов, немедленно сообщишь мне, иначе пойдешь с ними как соучастник. Не думай, что деньги и связи позволяют им делать все, что вздумается. Давно у нас в губернии не было громких дел, но если будет нужно, на каторгу отправится хоть вся верхушка города. Начальник службы имперской безопасности Дубровска ясно дал понять, что спускать на тормозах ситуацию никто не будет. Неспроста обычный инертный Паша Коротков засуетился и напыжился, как сыч. Готов поспорить, сам бы он ни за что не стал себя так вести. А это значит что ему пришло распоряжение от Мадьярова, а то и с самой Москвы. А раз так, ситуации серьезнее некуда, и шанс, что на улицах Дубровска вспыхнет пожар, крайне велик. Осталось только поднести спичку к бочке с порохом. В таком случае я должен вычислить и устранить поджигателя, пока пламя не охватило весь город».